Глава 26. Прошло два месяца, и жизнь обрела неожиданный ритм. Булат окружает меня заботой, нежностью, делает все, чтобы я чувствовал себя желанной и нужной. Иногда мне кажется, что он читает мои мысли, предугадывает, что мне нужно, еще до того, как я об этом скажу. Его внимание и доброта трогают меня до глубины души. Но где-то в этой глубине все еще сидит страх страх, что все это может закончиться. Я не могу заставить себя признаться ему в своих чувствах. Каждый раз, когда он говорит, что любит меня, я не отвечаю тем же, и он это замечает. Но не обижается и не обостряет на этом внимание, показывая удивительное терпение. Я действительно чувствую себя принцессой в этих новых отношениях. Элли тем временем растет. Она становится более активной, любознательной, Ее лепец каждым днем становится осмысленнее. Недавно она впервые сказала «мама». Я не учила ее этому, и все же это слово прозвучало так естественно, что я не смогла ее поправить. Вместо этого я почувствовала, как внутри все согрелось, будто этот звук был именно для меня. Булат, услышав это, лишь улыбнулся, но ничего не сказал. Я знаю, что он тоже заметил перемены в наших отношениях. Мы стали по-настоящему семьей. И даже мои родители, которые изначально относились к Булату с недоверием, стали не так сильно давить на него и немного смягчились. Я чувствую себя очень счастливой. Моя жизнь играет яркими красками, но все это рушится в один момент. Очередной выходной день начинается для нас как обычно. Элли играет на ковре в гостиной. Я читаю книгу, а Булат заканчивает разговор по телефону в соседней комнате. Все идет спокойно, пока в дверь не звонят. Я открываю, и на пороге стоит Настя. «Привет!» — говорит она холодно, ее глаза чуть прищурены, а выражение лица недовольное. «Булат дома? Есть разговор. Лучше покончить со всем этим побыстрее!» Я чувствую, как внутри поднимается тревога. «Конечно, проходи!» Отвечаю, стараясь звучать ровно. Он разговаривает по телефону, скоро освободится. Настя заходит, ее взгляд тут же падает на Элю, которая с радостью тянется к новому взрослому в комнате. После того, как Настя забрала Элю недавно на пару часов, малышка стала лучше к ней относиться и уже не сторониться, как раньше. — Ну, моя девочка, — говорит Настя, поднимая ее на руки. — Как ты тут? Не забываешь свою маму? Я молчу, чувствую, как внутри все начинает сжиматься. Эли смотрит на нее немного растерянно, а потом произносит «Мама!» и тянет руки ко мне. Настя застывает. Ее лицо мгновенно краснеет, и она оборачивается ко мне. «Что это?» – спрашивает она резко. «Что она только что сказала?» «Она сказала «Мама», – отвечаю я спокойно. Она начала называть меня так сама. Настя ставит Эллю обратно на ковер. Ее руки сжимаются в кулаки. «Ты что, заставляешь ее это говорить?» Ее голос становится громче. «Ты учишь ее называть себя мамой?» «Нет», — отвечаю я твердо. «Никто ее этому не учил или сама начала так говорить». «Это ложь!» Восклицает Настя. Ее голос уже почти на грани крика. «Это ты!» — внушила ей это. «Я ее мать!» «Это я должна быть для нее мамой, а не ты!» В этот момент в комнату заходит Булат. Его взгляд сразу становится настороженным. Он подходит ко мне. Его присутствие успокаивает меня, как щит. «Что происходит?» — спрашивает он. «Твоя жена?» — начинает Настя, указав на меня пальцем. «Заставляет Элю называть ее мамой. Она вообще понимает, что это недопустимо?» Булат переводит взгляд на меня, потом на Элю, который снова лепечет мама, улыбаясь мне и не обращая внимания на истерику Насти. «Настя, хватит!» Говорит Булат ровным тоном. Никто не заставлял и не учил ее. Эли сама начала так обращаться к Алисе. «По-твоему, это нормально?» Настя делает шаг к нему. Ее глаза горят от ярости. «Я ее мать! Ее настоящая мать! Я, а не ты, Алиса!» «Настя!» Его голос становится жестче. «Давай ты успокоишься. Никто не забирает у тебя твою роль. Но если ты так хочешь быть ее матерью, начни вести себя как мать!» Ее лицо искажается от возмущения. «Что ты хочешь этим сказать?» Бросает она, резко обернувшись к нему. «Я что, плохая мать?» «Ты сама ответила на этот вопрос». Отвечает он холодно. «Ты видишь ее раз в несколько месяцев. Она не знает, кто ты, Алиса с ней каждый день. Она заботится о ней, она ее любит, и ты должна это признать». «Это не имеет значения». Ее голос становится истеричным. «Она моя дочь, и вы не имеете права заменять меня». Я чувствую, как моя нервная система трещит по швам, но я стараюсь не терять самообладание. Настя, говорю я тихо, но твердо. Я не пытаюсь заменить тебя, но Элли видит во мне того, кто всегда рядом. Ты редко появляешься здесь, это факт. Настя смотрит на меня. Ее лицо искажается еще больше, прежде чем она резко выдыхает и бросает последний взгляд на Эли. Это еще не конец. Говорит она, поворачиваясь к Булату. Мы еще поговорим. Не будет моя дочь звать мамой чужую женщину. ни в этой жизни. Вы еще увидите, что я вам устрою. Я этого так не оставлю, понял? И, повернувшись, она, как фурия, вылетает из квартиры, хлопнув дверью и оставляя нас в напряженной тишине. Булат обнимает меня. Его голос звучит тихо. Не переживай. Она ничего не может сделать. Но внутри меня все еще остается осадок. А что, если он ошибается? На следующее утро я открываю мессенджер и сразу вижу сообщение от подруги. Оно короткое, но от этого не менее пугающее. Ты видела Настин сторис? Она сошла с ума. Проверь, это надо видеть. Сердце тут же падает куда-то в пятки. Я не хочу смотреть. Не хочу вникать в то, что на этот раз выкинула Настя. Но любопытство пересиливает и спустя несколько секунд Я уже захожу в ее профиль. Ее лицо заполняет экран, распухшая от слез, размазанной тушью. Она рыдает, ее голос надрывный, полом боли. Откровенного шоу. «Они забрали мою дочь!» – кричит она в камеру. «Они не дают мне ее видеть. Они манипулируют моей малышкой. Заставляют ее называть эту женщину мамой. Я не знаю, что делать. Моя девочка. Моя девочка в заложниках у собственного отца и его жены. Это...» «Это невозможно! Как можно такое пережить? Я не ожидала от Булата такого!» Настя всхлипывает, ее лицо становится еще более драматичным. Она смотрит прямо в камеру, как будто умоляет всех, кто это видит, встать на ее сторону. «Я просто хочу быть со своей дочерью», продолжает она. «Я ее мать! Единственная мать! И никто не имеет права отнимать у меня это право!» но они делают все, чтобы настроить ее против меня. Я не могу это терпеть. Я буду бороться. И я знаю, что правда на моей стороне. Мне так нужна ваша поддержка сейчас, мои дорогие. История обрывается. Я сжимаю телефон в руках, чувствую, как внутри поднимается волна злости. Это не истерика матери, это откровенный спектакль для ее подписчиков. И мне страшно представить, какие комментарии уже сыплются на наши головы. Я открываю ее новый пост, потому что она вывалила еще целую историю нашего с Булатом преступления в виде текста и фото ее сели на руках. А там уже хэштеги. «Верните дочь матери», «Манипуляция ребенком», «Правда, Настя». Настя кричит в толпу, разжигая ненависть, и я прекрасно знаю, что ее аудитория подхватит это. «Ты уже видела?» Раздается голос Булата за моей спиной. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Его лицо хмурое, в руках тоже телефон. Я понимаю, что он уже в курсе происходящего. Ты тоже это посмотрел? Спрашиваю я, чувствую, как голос дрожит от эмоций. Да. Коротко отвечает он, подходя ближе. Его челюсти сжаты, он выглядит так, будто готов пойти и придушить Настю прямо сейчас. Это полный абсурд. И что мы будем делать? Спрашиваю я, хотя уже догадываюсь об ответе. Он смотрит на меня. Его глаза темные, полные решимости. Мы ничего не будем делать. Мы не будем поддаваться на ее провокации. В этот же день Булат связывается с адвокатом. Мужчина говорит ровно то, что я боялась услышать. Лучшее, что вы можете сделать сейчас, это ничего. Закройте свои соцсети, Не отвечайте на комментарии, пусть этот хайп утихнет сам по себе. «Но это же ложь!» – восклицаю я, когда разговор заканчивается. «Почему мы должны молчать, если она откровенно врет про нас?» «Потому что чем больше мы будем оправдываться, тем хуже станет», – отвечает Булат, обнимая меня за плечи. «Настя хочет, чтобы мы ввязались в эту войну, а я не собираюсь играть по ее правилам». «И все? Мы просто закроем глаза на это?» Я не могу сдержать эмоций. Нет. Его голос становится тверже. Я подал иск. Настя хочет опеку. Ее ждет суд. Но в этот раз все будет по закону, а не в ее шоу. Следующие дни превращаются в кошмар. Волна хейта обрушивается на нас с новой силой. Комментарии, сообщения, даже телефонные звонки. Некоторые люди угрожают, другие проклинают нас, обвиняя во всех смертных грехах. Я закрываю свои страницы, как советовал адвокат, но это не спасает от ощущения, что за каждым углом кто-то следит за мной. — Хорошо, что я подстраховался, — говорит Булат однажды вечером, когда мы сидим на кухне с чашками чая и обсуждаем эту ситуацию. — Я не хотел доводить до суда, но она сама меня вынуждает. — Ты считаешь, мы выиграем? — спрашиваю я, уставившись на чашку. — Не сомневайся, лисенок отвечает он, ободряюще сжимая мою руку. «Я не сомневаюсь, Булат, тихо говорю я. Я просто боюсь». «Не нужно, не нервничай зря. Мы пройдем через это, Алиса. Настя не сможет разрушить то, что мы построили». Его слова согревают меня, но я все равно не могу избавиться от ощущения, что буря еще впереди.